Глава вторая Путешествие первотворца Человечество – это эксперимент. Человечество было разработано, как почти все остальное, что существует в мироздании. Первотворец начал экспериментировать с творением в этой Вселенной очень давно. Его целью было самоисследование и самовыражение. Первотворец вёл энергии сущности жизни, свои собственные продолжения в эту Вселенную и наделил эти продолжения дарами, которые он имел. Он добровольно поделился своими возможностями. Есть много других Вселенных и много других вариантов устройства Вселенных. Данная конкретная Вселенная была устроена как зона свободной воли, в которой всё позволено. Первотворец сказал этим своим продолжениям, «Идите и творите, и приведите все обратно ко мне». Довольно простое задание, не правда ли? Вот что Первотворец имел в виду. «Я одарю вас от себя, а вы идите и свободно одаривайте от себя, чтобы все, что вы сотворите в этой вселенной, могло понять свою сущность как тождественность со мной». Эти продолжения Первотворца – которые мы будем называть богами-творцами, пошли и начали экспериментировать с энергией первотворца, существовавшей в них самих. Они начали создавать свою иерархию, а та, в свою очередь, создала другие иерархии. Каждая последующая иерархия создавала новую иерархию, чтобы наделить ее своей сущностью и способствовать тем самым развитию этой вселенной. В конце концов, в одной из галактических систем появился план – устроить на Земле межгалактический центр обмена информацией. Это был потрясающий план. Земля была прекрасным местом, расположенным на краю галактической системы и легко доступным из других галактик. Она находилась недалеко от многих порталов и магистралей, по которым энергии путешествует в космосе. Произошло много перекраиваний и перетасовок, пока не было создано индивидуальное представительство каждой из галактик на данной планете. Некоторые из богов Творцов были отменными генетиками. Посредством своих иерархий они умели сцеплять молекулы воедино, кодовые молекулы с индивидуальной частотой вибраций и электрическим зарядом, для того, чтобы на планете появилась жизнь. Многие цивилизации отдали фрагменты своей ДНК, чтобы иметь своё представительство в генетическом коде на данной планете. Мастера кинетики разработали различные виды людей и животных, и края с разнообразием ДНК. Разумные цивилизации привнесли на Землю огромное количество генетического материала, чтобы планета стала центром по обмену информацией, центром света – «Живой библиотекой». План, уготовленной Земле, был грандиозным планом. Первого строителя Земли были членами семьи Света, существами, работавшими с тем аспектом сознания, имя которому – Свет. Свет – это информация. Семья Света создала задуманный информационный центр. Они подготовили место – куда все галактики могли привнести свою информацию и где все могли делиться своими специфическими знаниями. Земле предназначалось стать космической библиотекой, местом необычайной красоты, где экспериментировали бы с возможностью хранения информации в режимах различных частот при помощи генетического процесса. За пределами структуры времени могут пройти сто тысяч лет – Внутри же времени, каким вы его знаете, этот промежуток будет восприниматься как один год. Боги-творцы не существовали в том времени, которое известно вам. Несколько сот тысяч лет или миллион лет для них ничего не значит. Множество различных энергий было привнесено в существование планеты. На Земле примерно 500 тысяч лет назад Существовали человеческие виды, которые создали весьма высокоразвитые цивилизации. Мы не имеем в виду цивилизации, которые вы называете Лемурией и Атлантидой. С нашей точки зрения эти цивилизации уже современные. Мы говорим о древних цивилизациях, похороненных под ледяной шапкой вашего южного континента, Антарктиды. В конце концов, вокруг проекта «Живая библиотека» на Земле началась борьба. Кой-кому он показался слишком лакомым куском. На протяжении ранней истории Земли было несколько космических войн за право обладания этой планетой. Вы никогда не задумывались о том, кому принадлежит планета Земля? Ведь это прекрасная недвижимость. Неужели она болтается в космосе без хозяина? Итак, так происходили конфликты, и на Земле появилась двойственность. Некоторые из богов-творцов, у которых было право делать то, что им заблагорассудится, так как Земля место свободы воли, пришли и завладели планетой. Этот набег богов-творцов произошел примерно 300 тысяч лет назад, то есть в тот период, который вы называете началом человеческой цивилизации. На самом деле это всего лишь начало более позднего периода человеческой цивилизации, современного периода. В результате набега определенная группа сущностей захватила Землю. Эти новые владельцы не были заинтересованы в том, чтобы аборигены Земли, то есть люди, были информированы о том, что произошло. Неинформированным человечеством легче управлять. Свет – это информация. А тьма – отсутствие информации. Эти сущности одержали победу над светом, и Земля стала их территорией. В ходе войны на планете активно применялась ядерная энергия. Значительная часть Земли стала неприкотной для жизни. Первоначальное человечество испытало множество страданий. Многие люди были уничтожены, другие рассеялись по планете. Новые боги-творцы, завладевшие Землей, также были мастерами генетики. Они умели создавать жизнь. Им нужна была эта планета для их собственных целей. Определенные энергии создают планеты и захватывают их с разными целями. Но особенно важным является то, что во всякой материи есть сознание. Сознание постоянно находится в состоянии коммуникации. Сознание вибрирует, или его можно заставить вибрировать определённой электромагнитной частотой. На электромагнитные потоки сознания возможно воздействовать таким образом, чтобы данные вибрации являлись источником питания. Как яблоки можно приготовить множеством различных способов, так и сознание можно приготовить и поглотить множеством различных способов. Некоторые сущности в процессе своей собственной эволюции обнаружили, что создавая жизнь и вкладывая в материю сознание путём модулирования частот различных форм сознания, они могут получать для себя пищу, источник энергии. Они поняли, что именно таким образом питается сам первотворец. Он, поручает другим творцам меньшего ранга, создавать электромагнитные частоты сознания, то есть пищу для него самого. Но у новых владельцев этой планеты были иные вкусы, чем у прежних, и совершенно несравнимый аппетит. Они питались хаосом и страхом. Энергии хаоса и страха придавали им силу и позволяли им оставаться у власти. О новых хозяевах, пришедших к вам 300 тысяч лет назад, Об этих величественных существах рассказывается в вашей Библии, в вавилонских и шумерских глиняных табличках и других текстах разных культур. Они пришли на землю и переделали местных людей. Они изменили вашу ДНК, чтобы ограничить частоту ваших вибраций определенным диапазоном, который мог бы кормить их и поддерживать их силу. Первоначально человек был создан как великолепное существо, обладающее двенадцатью спиралями ДНК, материал для которых предоставили самые разные цивилизации Вселенной. Когда пришли новые хозяева, они создали в своих лабораториях новый вариант человека, у которого была совсем другая ДНК, состоящая всего из двух спиралей. Они взяли первоначальную ДНК человека и демонтировали её. Первоначальная структура ДНК осталась в человеческих клетках, но она перестала функционировать, разобранная на отдельной части, или, можно сказать, отключённой от сети. Внутри клеток человека есть тонкие нитивидные образования, содержащие в себе определённую информацию, световой код. Когда эти нити соединяются в пучке на энергетическом уровне, Они работают по принципу вашей волоконной оптики и образуют матрицу вашей ДНК. Когда вы подвергались перестройке, вам оставили лишь двойную спираль. Всё, что не было необходимо для простого выживания и предназначалось для вашей информированности, было отключено. Двойная спираль должна была ограничить вас контролируемым, управляемым диапазоном частот. Вокруг планеты была создана частотная электромагнитная завеса, позволяющая контролировать параметры частот, которые человек может добровольно модулировать и изменять. Эта завеса затрудняла проникновение частот света на планету. Если же частота света всё-таки пробивала завесу, то некому было её воспринять. Человеческая ДНК была отключена, светокодированные нити дезорганизованы поэтому созидательным космическим лучам, нёсшим свет, не за что было ухватиться и некуда включиться. Какое же отношение ко всему этому имеете вы? Вы члены семьи света. Уже тот факт, что вы читаете эту книгу, свидетельствует о вашей принадлежности к этой семье. Для некоторых из вас это как сон. Мы лишь напоминаем вам, о том, что вы уже давно знаете в глубине своего существа. Ваши знания хранятся внутри вас, а мы пришли на планету лишь для того, чтобы активизировать ваш банк памяти, чтобы вы начали вспоминать, кто вы есть на самом деле, чтобы вы сами научились создавать свою реальность, изменили частоты вибраций на данной планете и восстановили свое законное господство на этой территории. Мы, плеядеанцы, вернулись во времени в тот период, который возможно назвать нашим прошлым, или период, который является настоящим для наших предшественников из рядов представителей света. Мы вернулись, чтобы разделить с вами понятие определенной вибрационной чистоты, той чистоты, которую каждый из вас согласился привнести на данную планету с целью изменения ДНК переделанной человеческой расы. Это ответственная задача. Первого строителя Земли не собираются отдавать данную территорию. Неужели вы думаете, что они могут так просто отступить? Члены семьи света, позову первого строителя Земли, стали реинкарнировать один за другим, внедряться в темноту принося с собой свет, информацию творческих лучей космоса. Они стали приносить информацию туда, где информация и свет были утеряны. Семья света начала свою работу здесь, войдя в систему, лишенную света и информации. В процессе мутации творческие лучи космоса начали пронизывать физические тела людей, изменяя человека за человеком, группу за группой. В течение многих тысячелетий крупицы информации данной частоты вибраций с трудом проникали на данную планету. Временами разыгрывались грандиозные сражения, чтобы предотвратить проникновение света или информации, которые всегда жаждали экспрессии. Первостроители понимали, что в космическом масштабе это был урок для них урок разрешения, урок понимания богов творцов, перехвативших их проект. Первостроители разработали свой вариант плана, намереваясь исполнить его, когда частота вибрации планеты Земля должна будет подвергнуться изменению. В это время боги-творцы подвергнутся опасности гибели, если захотят сохранить низкие частоты своих вибраций. Эмоции – суть пищи. Существуют те, для кого пищей является любовь, и первоустроители Земли намерены перевести вибрацию Земли на частоты любви. Источник питания нынешних хозяев – страх, тревога, хаос, голод, и их необходимо устранить. Угадайте, кто лишает богов-творцов питания? Правильно, вы. Как члены семьи света, вы диверсанты. Вы разваливаете устоявшиеся системы и находите здесь для того, чтобы победить свои собственные страхи и показать всей оставшейся планете, что нет причин чего-либо бояться. Вы обожаете внедряться и вызывать переполох. Ваша в семьи света весьма знаменита. Вы знамениты тем, как мастерски вы умеете внедряться в систему реальности и изменять частоты вибраций, таким образом принося в системы информацию и свет. Вашей задачей как членов семьи света – не является обращение окружающих в иную веру. Вы просто входите в систему и становитесь преемниками. Вы принимаете в своё тело творческие лучи Вселенной, принимаете их в те тела, которые в данных воплощениях человеческие. Вы маскируетесь под людей и просто позволяете определённому процессу происходить. В вас заложен определённый код – и по мере того, как ваша память начнёт подниматься из подсознания в сознание, вы будете направлять свои действия согласно плану, с которым вы пришли сюда. Вы начнёте подниматься до определённого вибрационного уровня, удерживайте и сохранять определённую частоту вибраций. Вы начнёте жить в определённой частоте. Ваша индивидуальность, ваша сущность с точки зрения вибраций – Есть общая сумма электромагнитных пульсаций, посвобождаемых в окружающую среду, пульсаций вашего духовного, ментального, эмоционального и физического тел. Живя в своей чистоте, вы влияете на каждого человека, который окажется рядом. Вы уже это делаете сейчас. Многие уже начали понимать своё призвание, другие только начинают вспоминать о своём задании И причине, по которой они попали на данную планету. В план, включающий в себя изменение частот вибраций, которые оказывают влияние на человеческую расу, входит восстановление вашей ДНК и активизация светокотированных нитей. План грандиозен: Земля по-своему способствует эволюции всей Вселенной. Земля это место, где происходят действия самое интересное место. Здесь начинается реализация плана, и всё, что случится на Земле, повлияет на многие миры. Как члены Семьи Света, вы согласились посетить Землю множество раз во многих различных обличиях, в разные временные периоды, для того, чтобы понять законы, познать структуры Личности и обучиться быть людьми. Вам необходимо было ощутить на собственном опыте жизнь на Земле и подготовить себя к тому времени, когда вы начнёте менять частоту вибраций сознания. Именно сейчас вы все массово перерождаетесь на Земле, чтобы задуманное свершилось. Члены Семьи Света повсеместно начинают объединяться. Вам всем необходимо сфокусировать своё внимание на том, что является для вас общим, а не на том, что вас разъединяет. Как члены Семьи Света, вы приносите информацию на планету, при этом ускоряя свой собственный духовный рост. Вам необходимо заниматься этим, так как ваш собственный духовный рост ускоряет духовный рост данной планеты. Ваша ДНК разовьется из двух спиралей до 12. Эти двенадцать спиралей соответствуют определённым энергетическим центрам или чакрам, находящимся как внутри, так и снаружи вашего тела. Вас на планете сейчас миллионы, тех, кто согласился участвовать в задании, и вы добровольно удерживаете данную частоту вибраций, чтобы успешное выполнение задания стало возможным. Немногие из вас достигли совершенства, и эти немногочисленные группы оказывают влияние на остальных. Очень скоро у вас появится совершенно чёткое представление о том, кто вы есть и каково ваше предназначение. Данный процесс – грандиозный эволюционный прыжок для всех тех, кто в нем участвует. И в течение ближайших 20 лет, книга написана в 1992 году, процесс этот будет ускоряться. У некоторых уже восстановилось 12 спиралей ДНК. Эти спиралевидные нити ДНК взаимодействуют друг с другом как в пределах тела, так и за его пределами. Связь 12 спиралей означает то, что 12 энергоинформационных центров могут начать функционировать, передавать информацию. Традиционно считается, что семь энергетических центров располагаются внутри физического тела опять за его пределами. Эти чакры настроены на вращении 12 небесных тел, которые известны вам на данный момент в вашей Солнечной системе. Эти 12 небесных тел вращаются, принося информацию. Они вращаются в соответствии с вращением системы чакр, связанной с самыми отдалёнными концами Вселенной. Они вращаются в соответствии с вращением спирали ДНК внутри вашего тела. Когда ДНК человечества вновь воссоединит в себе 12 спиралей в одну систему, и все действия будут осуществляться через данную систему, у вас появится необыкновенная сила. Отдельные индивидуумы, просто сходясь вместе и совместно изъявляя своё намерение, станут принимать энергию, которая приходит из всех уголков космоса, и они смогут изменить их вселенной. Мы называем процесс восстановления вашей ДНК мутацией. Как только вы в качестве членов Семьи Света сможете принять данную концепцию в своё сознание, и в свое физическое тело, вы сможете интегрировать все 12 ваших центров информации. Вы начнёте понимать, что вы сами создаёте свою реальность, свой опыт, и вы научитесь быть сознательными творцами. Кроме того, вы осознанно вспомните, кто вы есть на самом деле. По мере того, как начнут раскрываться 10, 11 и 12 чакры, В вашей жизни появятся многие внепланетные энергии. Этим энергиям откроется доступ на Землю, по мере того, как все большее число из вас сможет удерживать высокие частоты вибраций. Десятая чакра связывает вас с Солнечной системой, одиннадцатая – с системой галактики, а двенадцатая определяет ваше место во Вселенной. Когда вы будете удерживать данные вибрации – вы привнесёте на планету информацию, которой паразиты шокирует большинство живущих на планете. Произойдёт слияние личностей, слияние культур, внедрение множества новых мировых порядков. И будет великий хаос и смятение. В качестве членов Семьи Света вам необходимо просто наблюдать за происходящим, зная о том, что хаос и смятение должны наступить и сломать систему, чтобы можно было воссоздать ее заново в свете. Как членам семьи света вам необходимо понимать, что происходит эволюционный процесс, и те, кто сможет удерживать изменяющиеся частоты вибраций, будут духовно развиваться. Интересно быть на Земле в данный период времени, не правда ли?